В груди образовался лёгкий холодок. Вглядываясь в темноту, он вытащил из кармана пистолет, дал знак стоявшему рядом старшине «Обойти куст». Но в этот самый момент через тучи пробилась луна, ярко осветив окрестность. Тимофей едва не застонал от досады. То, что он принял за лицо, было не что иное, как свежесрезанный толстый сук дерева. Надо же было так ошибиться. Вокруг безлюдно молчаливо.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 Рассматривались даже околица и огород, упиравшийся в лес дощатым, покосившимся забором. В одном из домов, стоявшем на дальнем подступе, поселились романцев с Щербаком. — Как у тебя с Марусей-то? — неожиданно спросил Тимофей. — Славная девчонка. Я тут как-то в штаб заходил. И знаешь, о чем она меня попросила? — О чем? — невольно подался вперед Щербак. — Вы, — говорит, — товарищ капитан, не обижайте моего кавалера. Он хороший парень. — Так и сказала товарищ капитан.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 За прошедшие годы виски майора малость посеребрила, взгляд сделался более бескомпромиссным. Кто бы мог подумать, что встреча может выйти именно таким образом? Романцев вытащил из кобуры пистолет, для себя он уже все решил. Дорога проходила через заросли акаций, в которых и затаились двое контрразведчиков. Будто бы почувствовав неладное, майор остановился, оперся об изгородь и обернулся.